Сверкающие тела расступились и потом снова сомкнулись. Тяжесть костюма уже не ощущалась. За ним следовал просто окруженный пузырьками воздуха. Борман с удивлением заметил, что неизменная бейсболка так и осталась на нем под колпаком скафандром. Включились винты из собак, а водолазов потащила в глубину. Очень скоро они очутились в непроглядной тьме, и Борман признал правоту ван Мартона. Ориентироваться здесь было невозможно, и оставалось только положиться на собак. Он обнаружил, что темнота ему неприятна. Сотни раз он сидел перед экраном и следил за погружением роботов на большие глубины. Сам спускался на легендарном Альвине на глубину 4000 метров, а одно дело в батискапе и совсем другое в костюме. Пары осветили тучи плантона. Ниже проплывала глубоководная медуза, похожая на космический корабль. Собака подала электронным писком сигнала приближения чего-то большого, и перед ним вдруг возникло сверкающее облако. Борман вздрогнул, но облако было не голубым, а белым, и источник этого облака слабо лиминицировал. Борман понял, что перед ним мастиготеутис, каракатица, которая обычно появляется на глубине около 1000 метров. То, что каракатица стреляет белыми чернилами, имело смысл. Черные чернила в темноте не помогли бы. Собака продолжала тянуть его на глубину. Борман всматривался в поисках света острова, но чернота была непроницаемой, если не считать световой точки просто, которая летела в этом беззвездном космосе впереди него. Стэнли? Стоп. Мгновенный ответ успокоил Бормана. Скоро? Посмотри на дисплей. Мы прошли только 200 метров. Вскоре забрижил свет и проступила размытая прямоугольная форма. Борман вздохнул с облегчением. Умница, собачка! Долгий полет вверх ногами перепутал понятия «верха» и низа, и терраса показалась навившим головой. Но потом все встало на места. Терраса, зажатый хобот, обломки, привалившие его, тушащие черви. — Отключи собаку, — сказал просто. Последние метры подплывем своим ходом. Они опустились рядом с зажатым хоботом. Тотчас по их ластам поползли черви. Борман подавил брезгливость. Материал костюма они ничего не могли сделать. С другой стороны, что им известно об этих червях? Борман поставил собаку на выступ и рассмотрел хобот. Обломок черной лавы в рот человека заблокировал винт мотора. С этим обломком они легко управятся. Главную проблему представлял большой кусок, прижавший хобот к столе. Он был высотой метра четыре. Борман сомневался, сдвинут ли они его вдвоем, хотя под водой все легче, а лавовые глыбы — пористые и легкие. — Нерзость, — сказал просто. Кругом сыны Люциферовы. Кто — Кто-кто? — Да червяки. эти. Библейская казнь египетская. — Давай начнем с меньших камней, а там посмотрим. — Ван Мартен! крикнул он. Тут я, — ответил искаженный расстоянием голос Ван Мартона с борта и ремни. мы тут немного приберемся. Для начала выпростаем мотор. Может, одного этого хватит. Будьте осторожны. Они навалились на первый камень, раскачали его, и он опрокинулся, освободив винт, и заодно подавив немало червей. «Е -е — Е-е-е! — удовлетворенно фликнул Кросс. Две другие глыбы удалось отворить так же легко. — Какие же мы савачи в воде Радовался Прост. Моторы свободны. Проверни-ка на пару оборотов. Послышался шум, и винт завертелся. Очень хорошо. Теперь попробуйте сбросить эту каменюку. Они отошли на безопасное расстояние. Хобот дернулся, но дальше дело не пошло. Только воду замутили. Ну ладно. Прост извлек из своего костюма два предмета размером с карандаш. Я знаю, брат. Тебе не понравится. Но придется этот камень слегка взорвать. Борман глянул на террасу, которая еще недавно очищенная, снова кусала червями. Это рискованно, сказал он. Опустился на колени и внимательно осмотрел место, где камень воткнулся в осадок. разгреб червей. Некоторые угрожающие вытянули свои рыца и попытались просверлить ему запястье. Борман спряхнул их и обследовал структуру осадка. Ткнул сангами. В грязно-белые прожилки оттуда поднялись пузырьки воздуха. «Нет!»